Внутренний голос. Думаю, мы все не раз встречали в романах такие строки. И внутренний голос вдруг сказал ему, или внутренний адвокат сообщил ему, что он свободен в своих действиях и может себе позволить то, что хочет. Но тут же прозвучал голос внутреннего прокурора, призвавший к порядку и соблюдению разумных ограничений и правил. Такое нередко встречается в литературе. А в жизни вы часто слышали внутренний голос? Внутренний голос. Звучал ли он отчетливо? Звучал ли он вообще? Слышали ли вы хоть раз свой внутренний голос? Есть ли он у вас? Знаете вы или нет? Но если вы хотите услышать свой внутренний голос ясно и четко, если вы хотите узнать, есть ли у вас внутренний адвокат и обвинитель, если желаете разговора с самим собой, сядьте на диету.